глава 39 Как думаешь, выдержит? спросил меня Юмонд, когда мы беседуя тряслись в сёдлах по весеннему лессу по направлению к дому. Вокруг после зимней спячки и мартовских хлябей пробуждалась природа. Я вновь убедился, насколько местная погода отличается от нашей. Снега растаяли практически мгновенно. Быстро промелькнул короткий период распутицы, и уже к началу апреля цветня установилась практически летняя жара. Больше в Эльмени нас ничего не держало, и уже через пару дней, прихватив подаренных лисом лошадок, мы двинулись в Ладаку. Новоиспечённому князю сейчас было, конечно, не позавидовать. Последние 2 месяца он и его дружина, как пожарная команда, мотались по славянской земле, давя и трамбуя недовольных. Положение было архишатким, но что я ещё для него мог сделать? Тут уж или пан, или пропал. Я дал ему шанс. Теперь всё зависело от того, как он сумеет им воспользоваться. Но лис мужик тёртый, думаю, сдюжит. О том и сказал Йомунду. Вообще за это время я неплохо узнал Свея и понял, на чем зиждется к нему такое уважение у дружинников. Ведь недаром после бесславной кончины Буревоя они выбрали именно его, а не Буяна или Изяслава. В нем была неколебимая твердость, довольно странно сочетающаяся с хитростью, Так что нам очень повезло, что на месте вождя бывших буревоевских воев оказался именно он. Лис быстро смекнул, что с полусотни воинов ему ни за что на месте князя не удержаться, и тут же принялся рыть носом в двух направлениях. Начал срочно набирать себе дружинников, а свободных боевитых мужиков в Элмине ошивалось не просто много, а очень много – Когда Буревой приказал долго жить, из дружины свалило 2/3 состава, в основном, конечно, славян, и подыскивать себе союзников. Первым кандидатом в таковые, как ни странно, стал вождь Буян. Старикан-то оказался весьма прошаренным малым и быстро понял, какие может сулить выгоды положение правой руки князя, ведь в отличие от Буревоя, Лис готов был делиться. А по местным меркам пирок и луменя был очень большим. Во все остальные дрязги, союзничество и карательные походы на непокорных я не лез. Хватило того, что мы не досчитались трёх человек: одного в день возцарения лиса в Эльмени и ещё двух в глупой пьяной драке. О, да, отомстить-то мы отомстили, но не плохих по тризвековою, его уже вернуть это не могло, и потому больше влезать в славянские собачьиние мне было ни с руки. И как только позволила погода, мы двинулись домой. Княжьи люди встретили нас ещё когда до Ладоги оставался день пути. Хорошо упакованный конный разъезд перехватил отряд на подходе к Ладоге. Хмурые лица дружинников быстро разгладились, уразумев, кого они по встречали. Примечательным был также и состав разъезда: четверо кривичей и руководящий ими Русь по имени Святозар, один из людей ярла Богомута. От него-то я и узнал удивительные новости. Ибо с неделю назад с Буяна прибыло аж на два дракара русов, да кого Вы братцы сейчас упадёте, когда узнаете. Тут были в атаге братья Вюрюрика Трувара и Синеуса. Ладога гудела. Повсюду стучали топоры, река была полна лодочек и лодчонак. На речном берегу красовались сразу несколько больших купеческих лодей, а с морской стороны виднелись характерные очертания северных драккаров. На траверс города мы вышли еще вчера вечером, но не стоило и думать о том, чтобы быстро переправить такую ораву людей и лошадей. Только утром удалось раздобыть три плота и, наконец, перебраться на другой берег. К этому времени в городе о нас, конечно, знали. «Ох, — говорят, — ну и нашалил ты в Илмене!» мощно хлопнул в меня по спине, сказал Ларс, встретивший нас на берегу с двумя незнакомыми русами. Рюрик объявился только к вечеру, и я сразу попал из огня да в полымя, то есть из пиршества в честь нашего возвращения в кабаке в пиршество по поводу оного же в доме вождей. Здесь, конечно же, был люд совсем иного статуса. За моё отсутствие появилось множество незнакомых клыкастых морд, Да новые порядки. Главным изменением в доме вождей было появление предмета, на отсутствие коего я недавно пинял княжеского трона. Выглядел он, конечно, не настолько пафосно, чтобы прямо именоваться троном, но функцию таковую имел. Деревянное резное кресло поставили на специально возведённом возвышении во главе пиршественных столов. На стенах прибавилось оружия и шкур, стол стал заметно богаче прежнего, а Рюрик и его приближённые вырядились в богатые одежды и роскошные шубы. Также в доме появился обширный штат прислуги из рабов. Где же их столько понабрали-то? Молодые парни и совсем юные девчушки и как бы это сказать, Было видно, что они совсем не тяготятся своим положением. Чего можно было бы ожидать, коли их взяли в ошейник совсем недавно, купили? Ну, а что касается незнакомых мерт, то тут было всё ещё интереснее. Больше всего привлекали внимание две из них: Синий ус и Трувор. Легендарные братья Рюрика, о куих часто упоминалось в летописях моего мира, но о существовании к которых я как-то совсем подзабыл в этом. Синеус, бритый с украинским оселедцем орков в годах, с посвиски длинными, выкрашенными естественно в синий цвет усами. В отличие от Рюрика, он не выглядел стаеросовым верзилой. Был довольно худощав и заметно хромал на левую ногу, предпочитал помалкивать, да внимать другим, вставляя веское слово только тогда, когда его от него требовали. От твое каждое это веское слово было ну очень веским. Трувар был полной противоположностью и одному, и другому брату. Молодой весёлый балагур, здоровый как местный медведь, ничто нашему, когда он над чем-то смеялся, содрогались стены, а когда на кого-то кричал небо. В атага его было заметно меньше братовой, всего десяток рыл, но зато каких, спорюна, что угодна. По каждому из этих бандюганов плакала виселица, как мне сказал Ларс. Рюрик уже трижды приходилось разруливать какие-то эксцессы труворовой братвы и с другими северянами и с местными. Кроме бравых братьев нынче тусили здесь и купцы, и родовые вожди разных племён, и даже некий шаман по кличке Черн, и вообще, можно было сказать, каждой твари по паре. Дом вождей был явно мал для такой оравы. Недаром, как опять же сказывал Ларс, на западе среди каменистых холмов была заложена новая крепость Тица, коею прозывали Рюриковым городищем. После полюдя на руках у князя оказались немалые средства, часть из которых он немедленно пустил на эту стройку, тем более что желающих поработать было хоть отбавляй. Предыдущий из-за драка в голодный год поставил многие семьи в Ладоге на грани выживания, и я слыхал, что зимой Рюрик даже раздавал дружинные запасы хлеба совсем уж оголодавшим горожанам. «За вождя нашего, за князя Рура!» – вознес Рок с русийским крогом Загима здоровенный чудинский вождь, кое-кажется, прописался в доме вождей. «За Рюрика, за князя!» Да хранит его Ильдан! А-ра! За князя Рура!» Веселье закончилось далеко за полночь. Некоторых гостей пришлось натурально выносить из пиршественной залы, но именно после окончания застолья настало время для по-настоящему важных разговоров. Рюрик, как всегда, любил заниматься делами глубокой ночью. Все побратим мой Аса из Варана, кое жизнь спас мне после того, как дядя Рюрик скривился и не стал договаривать фразу. Пообратим моего брата, мой брат, улыбаясь, сказал Трувор. Синеус же просто кивнул, не отрывая от меня глаз. Нас, конечно, уже представляли вечером, но Рюрик решил факт моей значимости отметить дополнительно. От взгляда старшего брата князя мне стало как-то неуютно, уже больно он был оценивающий. А что дядя твой князь, оzdравел ли, спросил я. Нет, помер, кратко ответил Рюрик, самолично разливая брагу по чаркам. Помер? милота же рек, что от тягонца не помирают, зато помирают от кинжала в грудь. Что? Видимой удивлённый взгляд князь пояснил: "Похоже, какой-то из забиженных подручных Буревого решил таким макаром отомстить нашей семье". Я медленно обвёл взглядом всех трёх братьев. Они были каменно спокойны. Что ж, видимо, таковая и будет официальная версия. Но что и говорить, удивлён я был, судьбою госта мысло преизрятно. Ну Рюрик ну даёт. Ещё недавно он не больно-то привычал такие решения. Князь тем временем пригубил чарку и сказал: "Ну, Аса, рассказывай". И я рассказал. Пересказ всех славянских раскладов занял почти час. Рюрик слушал внимательно, иногда задавая вопросы. Трувер в полуха, более интересуясь сельдью в заливе Ассиниус, и вовсе молча. Что же, Асса, сказал князь, когда я закончил длинный рассказ и даже слегка охрип. Ты хорошо потрудился. Лучшего варианта при таких делах и впрям я не вижу, так что пущай будет лис. Ты правильно рассудил. Пускай он собачится со словинами, а мы будем его подкармливать, но не более того. Он вдруг перегнулся за лавку с чем-то там завязюклся, а потом грохнул передо мной увесистый кошель. Держи, друг мой, тот твоя верная награда. Так же отныне сотником тебя реку, а теперь же треба тебе отдохнуть. Узряемся на днях. Бывай. Я благодарно осклабился, взял кошель и распрощавшись, покинул горницу. Но стоило запереть дверь, как улыбка быстро покинула моё лицо. М-м, да, пока меня здесь не было, всё изменилось дары слишком круто, и, похоже, Асею из Аварана княжиму побратиму нынче нету места в его ближниках. Все последующие дни я был предоставлен сам себе. Как и думал, узреемся на днях, вылилось в нечто неопределённое по срокам. Несмотря на официально полученное звание сотника, никакого нового назначения я не получил. Рюрик о своём побратиме будто бы и забыл. В последнее время упражнения с мечом помогали мне привести мозги в порядок. Едва лёд сошёл, Уф, наконец взял курс на Ротные берега, а с ним отплыл и Куни Хвост, что давал мне уроки рубки на мечах. Данный вообще оказались хорошими ребятами. Жаль, что не удалось свести знакомство с ними поближе. А в это время и в этом месте шансы встретиться вновь были ой как невелики. Но это всё лирика. А не лирикой было то, что нынче творилось вокруг Рюрика. Тримительное восхождение его братьев по иерархической лестнице нового государства взбесило меня презрятно. Не, я, конечно, помню, что у нашим там и Рюрик пришёл на земли славян с ним, вот только здесь не явились на всё готовенькое, да ещё и принялись наводить свои порядки, вернее, порядки принялся наводить Синеус. Насколько я понял, Труворок поле тот была по барабану. Он всё время пропадал на охотах, а вот старший брат Рюрик косовал нос везде, где только можно, говорил он и со мной. Ну как, говорил, просил рассказать то до да это. Нет, объективно говоря, ничего страшного для общего дела создания русской державы в этом не было. Обида коснулась только меня. Получается, ошибся я в Рюрике. Да и как не ошибиться, если по всем нашим летописям то был настоящий былинный герой, а оказывается достаточно старшему брату присесть ему на уши, как он уже готов забыть побратимов в два счета. Ха, как пел-то, как пел! По всему выходило, надо больше думать о себе и меньше об общем благе». Мысль была горька, но ощущать себя кинутым лохом было ещё горше. Нет, ну какого рот-то? Я чувствовал, как обида разрастается на глазах и готовится поглотить меня всего. Досадной мыслью настолько меня зачесали, что крутя затейливые восьмёрки для разминки, я чуть было не проткнул себя своим же мечом. Кир, отхнувшись, прогнал всякую мозговую суету и отдался тренировке, оглашая выбранную для неё полянку тяжёлым дыханием и резкими вскриками. Но, конечно, стоило присесть на корягу отдохнуть, как мыслим возвращались вновь. Эхо Жальдир пропадал где-то в Чудинских землях, помогая присягнувшим нам радам, как Ларс зимой помогал Мирянам, Совет пристрельного руса мне не помешал бы. Так вот, продумать о себе. По поводу собственного бытия были у меня кое-какие мыслишки, не в последнюю очередь после одного разговора с Йомундом, как-то забредшего ко мне вечерком, как говорится, на пару чарок на подворье, куда не так давно я переехал к одной пригожеево долошке. Нет, вы не подумайте без всяких знатных мыслей, Я кормил её и двоих её пацанята занимал угол в доме, а тоже те бытие в компании вонючих храпунов окончательно меня заело. И вот достал он меня, горячился мой друг, залив себя уже на цитую чарку браги: "Горит назначен я князем десятником, так должен ты мне чиниться". А я ему: "Ох, тебе вгрызла, дорогой Ларс, не дать, не поводить". ведь когда ещё ползал у костровища, я уже девок валял, да и с Рюриком я дольше. И я рассеянно кивал, поддакивая, а сам думал о том, что лучше налить в чарку брагу или крок. На самом деле Ларсу можно было посочувствовать. В последнее время Рюрик его ощутимо продвигал. Но как когда-то и мне соответствие полномочий должности приходилось отстаивать кулаками. А что, друг, а коли захочу я свою ватагу собрать, пойдёшь ли ты ко мне? спросил я вдруг Йомунда, хотя клянусь, хотел спросить иное. Сей вопрос уже давно возник у меня в голове, но проявился именно сейчас, когда мы поднабрались браги и сидели тёплым вечерком на крыльце. Только не беги, пожалуйста, к Диру сообщать о сих словах, мрачновато добавил я, но вместо обиды её мунт виновато шмыгнул носом. И не знаю, Аса, давно я с Рюриком, но ведь от боги поменялся наш Яру быстро и бесповоротно. Гордится княжий биркой, что ему Гадаур со струвором сородили, да и кшаетса со славинами. То, что он якшается со словинами, меня, честно говоря, не сильно волновало. А вот то, что смотрит в рот синие усы, ну, это уже были мои заморочки. Кроме этих двух фраз, более мы о том не говорили. Но, как выяснилось, и ём он тот разговор не забыл, а через несколько дней, когда я возвращался с утренней тренировки, встретил меня на окраине, как бы не взначай сказал: Пораздумывал я тут, Асса. Коли будешь свою дружинку собирать, то пойду к тебе, да только не менее чем десятником, чтоб по статусу как Ларс быть. Хыем его вгрызла. В тот раз я только лишь кивнул, но с тех пор мысль о своей в атаке стала преследовать меня ежечасно. А в один прекрасный день на пороге подворья, где я остановился, объявился мальчишка вестовой. Челом бью сотник. Теперь же княжи призывает тебя к дому вождей на совет. Сейчас у нас почти 2 1/2 сотни выездных воинов, да в атаг окнутся на 30 воев, да баламут также тридцатка, да в атаг армана Хельма полсотни. Велимир даст ещё сотню. Миряни также есть и полторы сотни. Князь Лис Полсотни, да дуги полсотни, того же более шести с половиной сотен воев. Сидящие за столом присвистнули. По местным меркам сие было огроменное силище, и главное, вся она была подчинена единой воле. Когда-то я сетовал, как трудно управляться воеводе на поле боя, когда его окружают союзники, а не подчиненные. Так вот, теперь всё было иначе. За исключением союзных дуков, все остальные ходили непосредственно под князем Рюриком. Кстати, то, как Дир, кой, оказывается, уже как 2 дня прибыла тестов, объявлял списочный состав предстоящего похода, уже было очень интересно. Например, в нас были включены дружины Трувора и Синиуса. Словении выставляли совершенно мизерный контингент, а Чуды наоборот, весьма представительный. Ну и каким-то макарам в поход пойдут и дуки. Небольшая северная, которая ещё недавно сурово врождавалась смерянами. Но с лисом было понятно, своими у него туго. Держу пари на что год на среди присланной к нам полосотне, почти все будут словенами. Северяне у него на перечёт. С чудами тоже после известия о том, что где-то можно поживиться, те с радостью рванули на такое мероприятие. А вот как войска затащили дуков, как говорится, я в душе не бал. Видимо, Ларс их хорошенько стряножил, да так, что они решили, что со столь могучей силой лучше быть в друзьях, чем во врагах. Ну и опять же возможности пограбить никто не отменял. Ну а теперь, собственно, пару слов о грядущем походе. Слухи о нём витали по городку аж с зимы, и как выяснилось, пока я сидел у словен, а потом обиженный махал мечом в лесу, подготовка к нему шла полным ходом. Во-первых, зачем? При всей всей очевидности, то был нетривиальный вопрос. В принципе, никто не мешал Рюрику править и в Ладоге дожреть на проплывающих мимо торгашах, брать с них и мзду за охрану да пошлину за торговлю, ибо далеко не все северяне желали плыть торговать на юг, а южа не на север. Многим было выгоднее перепродать товар здесь. Но, конечно, остановиться на первом шажке было бы неимоверно глупо, особенно теперь, когда у Рюрика под рукой была спаянная единой волей армия. Во-вторых, почему сейчас? А потому что вся эта армия, как и окружающие во все глаза глядели, как поведёт себя новоявленный князь, ибо положение Рюрика всё ещё было довольно шатким. Личная дружина не велика, а пошедшие под его руку племена себе на уме. А что могло быть в таком случае лучше маленькой победоносной войны? Ну и в-третьих, на кого Выбор здесь был достаточно велик. Можно было воевать с северные племена, тех же дуков, хотя они нынче и сами тяготели к князьу Русов после устроена им Ларсом жаркой бани зимой, или же соседи славен весь мещеру мураму, кое их воевал ещё отец князя Буревой, князь Альха, или же чудинские роды, что нам не пресекнули. По сути под руку Крюрику пошла только половина племени. или же более южные племена Славинского корня – Дрегов, Родимов и Полян. Но нас, конечно, более всего интересовали племена, жившие по берегам Ладужи, а далее Днепра, через кое проходил называемый в моем мире путь из варяг в греки. Здесь не было никаких варягов и тем более греков, но сама артерия была. И хотя меж Ладогой и Кивом по течению рек вроде бы разумных племён не наблюдалось, наблюдались там неразумные драки. И вот, чтобы их в дальнейшем воевать, нужно было где-то базироваться. Ну и вот здесь мы подходим к самому главному. На запад от владений драка жили дреги или дреговичи, как их называли в моём мире, не очень-то большое, но весьма сильное воинственное племя. выкованная в вечных сражениях с лесными драконами, столицей Дрегов был град Заславль. Именно земли Дрегов, а точнее их столица, должны были стать опорой для дальнейшего продвижения на юг, и, соответственно, именно они были назначены целью грядущего похода. Вопрос был в том, удастся ли с ними договориться или придется воевать по-серьезному. тому было и посвящено нынешнее собрание